Что и говорить, а встреча с Сергеем заметно пошатнула мою уверенность в том, что с бывшим мужем мы не то, что никогда не встретимся, но я даже то толику чувств в его сторону не испытываю. Испытала. Причем такие, о которых и не подозревала. И что мне с этим, позвольте спросить, делать? «Значит, ухажёра твоего как с лестницы чуть не спустили, так он и перестал к тебе ездить?» Спросила меня Валя, которая пришла выпить предобеденную рюмочку чая, а заодно и обсудить со мной то, что и без того просилась наружу. «Да, Макарова след простыл. Надеюсь навсегда?» Рассеянно кивнула я. «А Громов что?» «Веришь ему по поводу его рассказа про эту Олю?» И я присела за стол, предварительно поставив на него тарелку со всякими угощениями, которые Валентина принялась уничтожать в качестве закуски к своему любимому Хересу, что всегда водился в моем доме для подруги. Заданный ею вопрос был своего рода краеугольным. «Если Сережа говорил правду, выходило, что послала я его в свое время зря». но раз за разом всплывающие в памяти обрывки его бесед с этой самой однокурсницей, а также тайны и секреты, касающиеся их совместных поездок, не позволяли мне взять и начать ему верить беспрекословно. «Я не знаю, есть ли сейчас какая-то разница, гулял он тогда от меня или нет», — призналась Валя. «Да есть, конечно». Тут же стала адвокатствовать она. «Представь себе, что вы бы развелись, а Катюша бы не появилась на свет. И все, разрушена семейная жизнь, в которой муж не дал повода считать его изменщиком». Она ударила ладонью по столу, пребывая в запальчивости, что с Валентиной случалось довольно редко. А сейчас, когда вообще это все произошло, и Катюша обо всем узнала... «Считай это знаком!» «Кстати, он звонил?» Уточнила подруга, отпив из бокала щедрый глоток. «Звонил!» — кивнула я. Вроде они с дочкой договорились, что мы все втроем сходим куда-нибудь на выходных. И я улыбнулась, вспомнив, с каким восторгом Катя выложила мне эту новость. «Мама! Ура! Папа со мной созвонился! Мы едем на пикник! Втроем!» Она повторяла это на разные лады и даже заставила меня поговорить с нею от лица Коалы Люси, которая иногда обсуждала с Катюшей всякие интересные вещи. Да и дед Семен заявил, что мне нужно быть уступчивее и попытаться в перспективе наладить с Громовым отношения. «Ну и правильно. Тебя же никто не заставляет с ним снова ложиться в постель», — сказала Валя. и у меня от ее слов мурашки по коже побежали. Поцелуй, с которым на меня набросился Сережа, до сих пор не шел из головы и всплывал в памяти яркими вспышками. «Естественно, не заставляет», — заявила я подруге, и, поднявшись из-за стола, подошла взглянуть в окно. Дедуля как раз гулял с Катюшей на площадке во дворе, и я собиралась вскоре позвать их обедать, Сначала я нашла взглядом деда Семена, он дремал на лавочке в тени деревьев, а потом с губ моих сорвалось ругательство. «Черт!» — выдохнула я и, развернувшись, помчалась к выходу из квартиры. «Что случилось?» — тут же припустила следом за мной Валя. Я же мчалась, не помня себя от возмущения и страха. Случилось то, что в данную секунду с моей дочерью говорила Ульяна Роднина. «Бог весть, откуда появившаяся у нас под окнами. Ей, кажется, не пройдет и пары минут, как меня могут посадить по 105-й статье». Вылетев из дома кометой, я тут же, стоило мне увидеть дочь вблизи, поняла, что происходит нечто непоправимое. Обычно жизнерадостная что бы ни случилось сейчас, Катюша выглядела настолько поникшей и расстроенной, какой ни была бы, даже если бы потеряла свою любимую игрушку. «Что здесь творится?» — выдохнула я, пока мои легкие разрывало от ощущения, что их распирает изнутри что-то огромное и приносящее боль. Роднина повернула ко мне голову и поджала чуть асимметричные, видимо, после подкачивания губы. Сложив руки на груди, невеста Громова стала смотреть на меня изучающе. «Мама, эта тетя сказала, что они с папой собираются пожениться, и у них скоро будет малыш!» Всхлипывая и перемежая слова заиканием, которого у дочери отродясь не было, сообщила мне Катюша. Я даже не сразу поняла, что за смысл содержится в ее словах. Мне достаточно было самого факта общения Ульяны с моей дочкой. «Какого черта вы приехали вываливать все это перед ребенком?» Процедила я, опустив голову и двинувшись на роднину. Пальцы даже скрючились сами по себе от того, что я готова была прямо сейчас кинуться и разодрать этой сучке лицо. Она же стояла, как истукан, но когда я почти добралась до нее, отступила. «А что здесь такого?» — поинтересовалась Ульяна, пожав плечами. Я думала, Катя обрадуется тому, что у нее скоро будет братик или сестренка. Мы с Сережей как раз решили, что так будет правильно сообщить его дочери о скором пополнении. Последней каплей в том, чтобы напасть на роднену и погнать ее отсюда ко всем чертям, стал тот факт, что я услышала тихий плач Катюши. «Мать, слушай, вас снимают». Сообщила мне Валентина, чьи слова я восприняла совсем не так, как на то рассчитывала подруга. Пусть уже через пару минут в сети появятся статьи с заголовками вроде «Бывшая жена Сергея Громова отхлестала крапивой его бывшую невесту». «Мне плевать». «И почему именно крапивой, спросите вы?» «Да потому, что мы как раз добрались до клочка зелени, который чудом сохранился возле детской площадки во дворе. И я ни капли, не думая о том, что обожгусь сама, схватила высокую зеленую травину и начала хлестать ею роднину, приговаривая. «Вон! Вон отсюда!» Она сначала бегала от меня по кругу, а потом завопила. «Ай! Жжется!» и, смешно перебирая ногами, умчалась прочь с площадки. Как только ее след простыл, проснулся дед Семен. Кругом творилось что-то невообразимое. Катюша ревела, Валя ржала конем, остальные гуляющие мамы с детьми потрясенно застыли. «Что такое, а? Что случилось? Немцы?» Потрясая клюкой, вскочил со скамьи дед Семен. Это стало финальной точкой в данной картине, потому что я, тяжело вздохнув и взяв Катюшу на руки, направилась к дому. «Идемте», — велела дедуля и подруги, и вскоре мы вчетвером покинули место едва ли не театральной постановки. «Катюшенька, ну, ты знаешь, так бывает». Призвав на помощь все свое эмоциональное спокойствие, которого, прямо скажем, почти не имелось в наличии, и взяв Куалу-Люсю, Принялась я увещевать дочь, когда поняла, что успокоить ее вот так просто не получится. — Как бывает? — буркнула Катя, прижав к себе подушку. Она уже умылась и вроде как даже не собиралась больше реветь. Но я видела, что дочь очень расстроена из-за случившегося. принцеска бывает, что даже самые лучшие папы заводят себе еще детей, только уже не с мамой. Вот у меня так было в моей коальей стране. Далее последовала история Люси в таком духе, который был призван, чтобы успокоить Катюшу. На самом же деле он ее сильно озадачил. И насколько же легче нам всем жилось без Сергея Громова. По мере того, как я сочиняла всякую милую чушь про то, что у Люси была подруга, которая родилась от папы куалы у которого в прошлом была семья, размышления мои все сводились и сводились к тому, что с Громовым нам придется общение ограничить. И пока оно не успело войти в стадию пикников и прочей ерунды, нужно будет сказать ему, чтобы не давал Катюше ложных представлений о том, как мы втроем станем общаться дальше. Наконец дочь успокоилась и села смотреть мультики. а я вернулась на кухню к деду и подруге. Про обед было забыто. Его на данный момент составляли напитки успокаивающего характера. И, судя по тому, что с Хереса уровень поднялся до самогонки, переживали все. «Геленька, я не думал, что этим закончится. Задремал старый пень». «Правильно меня Сергей называл», — сообщил мне дедуля, — что подняло в душе настоящую бурю. «Не нужно говорить, что Громов был хоть в чем-то прав», — возмутилась я в ответ. «Если бы не он, не было бы всей этой ситуации». Я сложила руки на груди и нахмурила брови, глядя на дедушку и Валю. «Лен, ты бы ему позвонила и поговорила, а?» — сказала подруга. «И в целом я бы так и сделала». хотя бы хоть немного успокоилась, но сейчас, когда на лице Валентины я прочла, что она как будто бы на стороне Сергея, меня это разозлило. Поговорю, и он что сделает? М? Приедет? Так, если будет сюда наведываться по поводу и без, то чего доброго скоро еще вообще придется у нас поселить? Конечно, я утрировала. Это происшествие с родненой было единичным пока что случаем. Но мне хотелось хоть отчасти выплеснуть все то, что бушевало внутри. Такая возможность предоставилась сама по себе. Не успела Валентина ответить, как в дверь позвонили. И я, пулей вылетев в прихожую и открыв какому-то визитеру с удовлетворением, возрилась на того, кто и заслужил сейчас все кары небесные». «На пороге моей квартиры стоял Сергей Анатольевич Громов». «Судя по твоему виду, произошло что-то из ряда вон выходящее», — сказал он ровным тоном. «Но я видела, что бывший муж сильно взволнован. Интересно, какова причина его нынешнего визита?» «Я ему на Ульяну не жаловалась. Катюша тоже была постоянно в поле моего зрения. Не дед же ему позвонил». или он уже успел посмотреть видео в новостях. Произошло еще в тот момент, когда ты появился на пороге моего дома в первый раз, Громов. Я сложила руки на груди и, не сдержавшись, поморщилась от боли. В мои планы впускать Сережу в квартиру не входило, но он, заметив мою скривившуюся физиономию, сделал шаг вперед, оттеснив меня вглубь прихожей. Закрыв за собой дверь, Взял мою руку и, перевернув ее, нахмурился. «Старый хре дед семён сказал, что ты гнала мою бывшую со двора крапивой. Я попыталась вытащить ладонь, но мне это сделать не удалось. А ему-то зачем тебе звонить?» Искренне удивилась я, пока Сергей вел меня в сторону ванной. В моей квартире Громов выглядел и действовал так, как будто это он был здесь хозяином, а не я. Сначала непримиримо усадил меня на бортик, а затем осмотрелся. Видимо, для того же, для чего он и привёл ко мне Катю в офис. Сказал мне, чтобы я приехал и всё решил. Я приехал, и сейчас всё решу. С этими словами он вышел из ванной, куда секундой позже заглянула Валя со вновь наполненным бокалом. «Мать, он там лёд ищет. Я это...» «С дедом ко мне пойду, чтобы вам тут не мешать, ладно?» Я очень тяжело вздохнула. Злость испарилась, но вместо нее пришла какая-то усталость. Валентина была права. Лучше уж мы втроем все обсудим безо всяких ушей, даже самых дружеских. «Созвонимся, Валь», — кивнула подруге. Пока вернувшийся Громов занимался моей рукой, прикладывая к ней лед, Дедуля и Валя ушли в сопровождении запасов самогонки. Я же сказала Сергею, «Если коротко, твоя бывшая или настоящая, мне все равно». Пришла на прогулку к Кате и сказала ей, что вы собираетесь пожениться, и у вас скоро появится ребенок. Я едва договорила, как Громов сильнее вжал в мою несчастную ладонь пакет со льдом. Да так, что я даже охнула. «Прости», — сказал Сергей. «За все сразу. И нет, мы с Ульяной не собираемся жениться. Что же касается детей, я даже застыла на месте, слушая, что он скажет дальше. Мне нужно было знать это для Катюши. Ведь если Громов хочет завести потомство с родниной, это ударит прежде всего по нашей дочери. У нас был биоматериал в клинике». У Льяни нельзя иметь девочек, поэтому, если бы я решил завести от нее ребенка, она бы выносила эмбриона мальчика. Однако я не только отозвал договор с клиникой через адвоката, но и попросил его проследить за тем, чтобы все будущие дети были уничтожены. У меня аж мурашки по спине побежали от того, что именно было произнесено, и каким спокойным и безэмоциональным голосом говорил это Громов. «Нет, я очень далека от таких вещей, которые себе могут позволить влиятельные и богатые люди. И слава Богу! Этих подробностей я прошу кати не говорить. Достаточно будет, если скажешь, что вы хотели завести семью, но передумали, а Ульяна этого пока не поняла». Проговорила я, когда Сергей с самым сосредоточенным видом наносил мне на ладонь противоаллергическую мазь «Хорошо», — просто ответил он. Я пока сумела ее успокоить, рассказав, что разные папы, бывают рожают детей от других женщин. «Я не собираюсь рожать детей от других женщин», запальчиво проговорил Громов. Он посмотрел на меня прямо и открыто. Затем его взгляд скользнул к моим губам. Я пробежала по ним языком, потому что они пересохли, а когда глаза бывшего мужа загорелись потусторонним огнем, порывисто вскочила с бортика. «Идем». «Сначала ты поговоришь с Катей, потом я приготовлю обед», — сказала я, чтобы хоть чем-то скрыть волнение, которое меня обуяло. Я боялась верить Сергею, но то, что он говорил, было самым оптимальным для нас всех. Если роднина солгала или как-то недопоняла Громова, то на этом вся история и завершится. Ну, погоняла крапивой бывшая жена, бывшую невесту, с кем не бывает. «Папа?» Удивлённо воскликнула Катюша, выныривая из просмотра своих любимых миньонов, когда мы вдвоём зашли в её комнату. Сначала дочь воодушевилась, а потом поникла. Конечно, Куала очень старалась разубедить свою хозяйку в том, что есть поводы для грусти, но, видимо, это не совсем сработало. «Принцесска, Люся хочет рассказать тебе ещё одну версию событий, на этот раз папину!» Притворно-бодро сказала я, вручая удивленному Громову мягкую игрушку. Катюша прикрыла рот рукой и захихикала. «Папа не сможет говорить так, как обычно это делает Люся», — резонно отметила она. «Но он постарается». Справедливо решив, что для спокойствия дочери Сережа будет не лишним поднапрячься, ответила я и, присев на подлокотник дивана, вопросительно взглянула на Громова. Он сначала выглядел поражённым и готовым отказаться от такой великой чести, а затем всё же и кашлянул и начал рассказывать. Да так, что мы с Катюшей покатились со смеху. Постепенно приходя в себя и видя, что дочь тоже заметно успокоилась, я наблюдала со стороны за Сергеем и думала о том, что из него в целом может выйти весьма хороший отец. Но пока решила, что давать ему авансов не стану, во избежание нехороших сюрпризов. И, как позже оказалось, сделала я это не зря».